Глава 4. Шаг 1. Определите проблему. Один из лучших способов убеждения других людей – это ваши уши. Выслушайте их. Дин Раск, бывший госсекретарь США. Что бы вы почувствовали, если бы вы были больны, а доктор выписал бы вам лекарства, предварительно не выслушав о ваших симптомах? насколько бы вы смогли доверять его плану лечения. Подобным образом, чтобы вы почувствовали, если бы продавец попытался продать вам продукт, ничего не зная о ваших проблемах или причинах напряжения и давления. Перед тем, как назначить лечение, доктор задает вам вопросы. И, как правило, проводит опрос, помогающий понять истинную причину вашей болезни. Основываясь на этой информации, доктор ставит диагноз и затем объясняет его. Обычно доктору необходимо убедиться в том, что пациент действительно понял и согласился с диагнозом. Благодаря этому он может быть больше уверен в том, что пациент последует его рекомендациям и будет принимать прописанные лекарства. Уделяя время тщательному изучению проблем ваших потенциальных клиентов, вы достигнете нескольких целей. Поможете им раскрыть их истинные проблемы. Проявите свою компетентность благодаря уместности и точности ваших вопросов. Вызовите доверие их старого мозга. Много лет назад одна компания, производитель пиццы, провела исследование, в результате которого хотела выяснить, что главным образом волнует покупателей, заказывающих пиццу с доставкой на дом. Как вы считаете, что это было? Вкус пиццы? Насколько теплая она была? Время доставки? На самом деле, главным образом покупателей волновало незнание точного времени доставки пиццы. Завладев этой ценной информацией, компания Domino's Pizza придумала очень успешный слоган «Не более 30 минут», в противном случае – «Бесплатно». Это находчивое решение появилось только благодаря тому, что они определили проблему своих потенциальных клиентов. Компания узнала о главной проблеме клиентов – а затем показала ее решение. Можете ли вы и ваши сотрудники назвать главную проблему ваших потенциальных клиентов? Вы абсолютно уверены в том, что продаете преимущество, которое полностью соответствует этой проблеме. Давайте рассмотрим то, что произошло с Кристофом Мореном, соавтором этой книги, в то время, когда он возглавлял филиал компании, производящей флаги и значки. Его главной задачей было следующее – Как выиграть в условиях жесткой конкуренции многомиллионный контракт для участия в Олимпийских играх в США, являясь иностранной компанией с минимальной долей бизнеса в США и с самым дорогостоящим решением? Ответ. С помощью проведения лучшей диагностики проблем потенциальных клиентов. Далее рассказывает сам Кристоф. Я провел два с половиной года в Комитете по Олимпийским играм в Атланте, ACOG с 1993 по 1996 годы. Мне потребовалось огромное количество времени для того, чтобы понять сложную и постоянно меняющуюся организационную схему этого комитета и узнать о главных финансовых, стратегических и личных ожиданиях комитета по закупкам ответственного за флаги, флагштоки, церемонии с флагами и их логистику. Этот дотошный и утомительный процесс привел меня к удивительному выводу. Проблемы комитета имели в основном личный характер. Покупатели были сильно обеспокоены возмутительным и даже разрушительным влиянием одного дипломатического инцидента. Подумайте сами. Поднятие государственного флага – довольно деликатное дело. Например, что представляет собой правильный протокол для поднятия флага в помещении? Как с ним нужно обращаться? Кто увидит флаг и как он будет выглядеть со всех ракурсов? Насколько высоко его необходимо поднять для того, чтобы он был хорошо виден? Как вы обеспечите то, чтобы эскиз флага отдельной страны был официально одобрен или исправлен? Вот основные проблемы, на которые я обратил внимание. Во время подготовки предложения я настоял на том, чтобы мы были невероятно компетентны в искусстве и науке флагов, вексилологии и могли бы претендовать на то, чтобы стать единственной компанией в мире, которая разработала официально одобренную базу данных флагов. Четко и доступно сообщив эти уникальные требования и используя полное понимание проблем комитета, я смог преодолеть все трудности и заключить многомиллионную сделку. Учитывая историю Кристофа, давайте найдем лучший способ определения проблем. Для правильного диагностирования проблем потенциальных клиентов вам необходимо ответить всего лишь на следующие четыре вопроса. 1. Каков источник главной проблемы потенциального клиента? 2. Какова глубина этой проблемы? 3. Каков уровень срочности решения этой проблемы? 4. Знает ли мой потенциальный клиент о своей проблеме и подтверждает ли он ее? Для правильного диагноза необходимо дать верные ответы на все эти вопросы. Первое. Какой источник главной проблемы? Знание источника проблемы помогает оценить уровень напряжения или стресса, который приведет к желанию совершить покупку. Проблемы всегда относятся к трем основным категориям – финансовые, стратегические и личные. Финансовые проблемы связаны с экономическими характеристиками – Обычно они отлично видны и измеримы. Доходы от продаж, рентабельность и прибыль на инвестированный капитал являются хорошими индикаторами финансового состояния потенциального клиента. Стратегические проблемы включают в себя вопросы, оказывающие влияние на бизнес-процессы, используемые в развитии, производстве и продаже товаров или услуг. Как правило, стратегические типы проблем касаются низкого качества продуктов, снижения стоимости акций и повышения бизнес-рисков. Этот тип проблем не так виден и прост в измерении, как финансовые проблемы. Личные проблемы состоят из чувств и эмоций, оказывающих влияние на тех, кто вовлечен в процесс принятия решения о том, как и когда решить главную проблему. Высокий уровень стресса, отсутствие безопасности на рабочем месте и длинный рабочий день служат отличными примерами возможных личных проблем. Определение источника проблемы похоже на прощупывание в правильном месте пульса пациента. Это лучший способ удостовериться в том, что продукт и услуга созданы для того, чтобы обеспечить эффективную помощь. Пытаясь найти источник проблемы и продолжая задавать другие диагностирующие вопросы, помните, что первый уровень определения проблемы лучше всего осуществляется с помощью обширного маркетингового исследования. Целью исследования должен являться как поиск проблемы, так и ее измерение. В обоих случаях большое значение имеет использование опросов с правильными вопросами. Человек или организация, составляющая опрос, не должны слишком сильно концентрироваться на таких описательных показателях, как демографические характеристики. Вместо этого следует стараться узнать о мотивационных показателях, страхах, желаниях, ожиданиях, отношениях и убеждениях. Ответы на эти вопросы откроют настоящие проблемы. Потребуется провести примерно 12-16 опросов для того, чтобы обнаружить проблему ваших потенциальных клиентов. Так как это не слишком много, постарайтесь подобрать для интервью разных людей. Для того, чтобы произвести хорошую качественную оценку, вам совершенно необходимо расширить границы факторов, связанных с проблемой. Для того, чтобы измерить проблему в отношении полной величины вашего рынка, вам потребуется большее количество опросов. В крупных бизнесах на потребительских рынках для получения значительных статистических результатов будет необходимо опросить как минимум 300 респондентов. В этом случае мы достигаем уровня уверенности в размере 95% в том, что среднее значение всего населения может варьироваться в пределах 10% среднего значения опроса. Например, если на вопрос, требующий ответ «да» или «нет», 20% респондентов дали положительный ответ, вы можете быть уверенными на 95%, что реальная средняя величина при исследовании всего населения будет в пределах от 10 до 30%. Кроме достаточного количества респондентов, также обратите внимание на методы проведения анкетирования. Проводите опросы по телефону, в интернете, при личной встрече или для получения наилучших результатов используйте комбинацию этих трех способов. Тем не менее, учтите – что в целях достоверности этой статистики ваши опросы должны носить случайный характер или почти случайный, поэтому не следует проводить опрос только у добровольцев. Второе. Какова глубина этой проблемы? Глубина проблемы является решающим фактором. Вы не захотите тратить ваше время, предлагая лечение того, что может оказаться всего лишь временным зудом. Определив проблему потенциального клиента, научитесь измерять ее глубину. Низкий уровень глубины обычно соответствует низкому уровню вовлеченности или необходимости в процессе принятия решения о покупке. Если потенциальный клиент или организация не выделит основные ресурсы, такие как время, люди или деньги, для решения проблемы, возможно, их будет сложно убедить в необходимости лечения или решения. Проблема является глубокой, когда для ее решения требуется огромное количество ресурсов или усилий. Уже на ранних этапах процесса продаж необходимо обратить внимание на глубину проблемы, над устранением которой вы работаете. А затем сфокусируйтесь на действительно глубокой проблеме. Третье. Каков уровень срочности решения этой проблемы? Определив источник и глубину проблемы вашего потенциального клиента, вы поймете, есть или нет веские и убедительные причины для поиска предстоящего решения проблемы. Срочность – это непосредственная функция последствий, которые проявляются, пока проблема не решена. Если последствия неизбежны или имеют пропорциональное развитие, то, скорее всего, ваш потенциальный клиент в ближайшем времени предпримет определенные действия. А если уровень срочности не высок, то старый мозг вашего потенциального клиента отложит принятие решения для того, чтобы заняться другими приоритетами, касающимися выживания. Четвертое. Подтверждает ли мой потенциальный клиент свою проблему? В процессе продажи очень важно, чтобы ваш потенциальный клиент подтвердил свою проблему. Конкуренты предложат различные решения очевидной проблемы покупателя. Поэтому постарайтесь обнаружить уникальную или ранее неизвестную проблему и дайте клиенту время для подтверждения этого. Это откроет новую дверь в их понимании покупательского выбора. В результате, как только они согласятся с вашим определением их проблемы, они с легкостью приобретут ее решение. Вспомните ваш последний визит к доктору. Скорее всего, после того, как вы ответили на вопросы, связанные с вашим недомоганием, Вас попросили подтвердить, что диагноз доктора является реалистичным и разумным. Если вы согласны с диагнозом, то вы с большей вероятностью также примете рекомендованное лечение. В сфере продаж и маркетинга, как только вы определите главную проблему потенциального клиента, а также ее причину, измерите глубину этой проблемы и интерес к ее решению и убедите в этом вашего клиента, вы сможете предложить эффективное и правильное решение. Следующий сценарий демонстрирует этот процесс. Фактор проблемы. Источник. В основном финансовый. Глубина высокая. Время немедленно. Осведомленность высокая. Фактор проблемы. Потеря денег. Глубина. Потенциальный клиент использует различные ресурсы для устранения проблемы. Время. В жизни или бизнесе потенциального клиента произойдут немедленные ухудшения, если не будут приняты определенные меры. Осведомленность ⁇ потенциальный клиент отлично осведомлен и находится в активных поисках решения. Многие команды по продажам и маркетингу делают ошибку в том, что продвигают лишь особенные характеристики их продукта или услуги. Опытные маркетологи могут превратить эти характеристики в огромные преимущества. Настоящие профессионалы определяют проблему клиента, а затем обеспечивают специальным и уникальным ее решением. Однажды компания Sony создала рекламу видеопроектора, которая была сфокусирована на одной довольно специфической проблеме – большом весе проекторов. На рекламном постере изображен мужчина с головы до ног, обвешенный сумками и чемоданами, и держащий в зубах авиабилеты. Надпись на постере – «Ищите более легкий проектор? Моргните, если да!» Эта реклама, изображающая жизнь потенциальных клиентов, усиливала их уже существующую проблему. Обратите внимание на то, какое огромное влияние на старый мозг имеет такое подчеркивание проблемы, в отличие от простого перечисления преимуществ проектора или даже его изображения. «Это действует!» так как старый мозг потенциального клиента реагирует на эгоцентричную визуальную проблему, которая воссоздана в рекламе. Также обратите внимание на силу фокусирования на самом главном преимуществе проектора, его компактном размере и небольшом весе, он даже не заметен на картинке. Эта реклама обращается непосредственно к старому мозгу с помощью подчеркивания проблемы целевой аудитории, а не характеристик самого проектора Sony. Дополнительные приемы диагностирования. Подход, при котором вы получаете ответы на 4 вопроса, связанные с проблемой, имеет огромное значение. Далее вы узнаете о некоторых приемах получения необходимых ответов. Задавайте открытые вопросы. На диагностическом этапе процесса продаж вам всегда необходимо начинать с постановки открытых вопросов. Вопросов, на которые нельзя просто ответить «да» или «нет». Такие вопросы содействуют рассказам потенциальных клиентов об их проблемах и в конечном счете признанию их серьезности и или безотлагательности. Помните, что на этом раннем этапе вы должны проводить диагностику без особой уверенности в заключении сделки. Если проблема вашего потенциального клиента не может быть решена с помощью вашего продукта или услуги, то вам лучше двигаться дальше и искать новых клиентов. Мягкий маркетинг добавляет вам больше убедительности и помогает создать будущее доверительные отношения. С другой стороны, если ваш продукт или услуга способны решить главную проблему потенциального клиента, то расскажите ему об основных преимуществах вашего продукта, то есть о ваших заявлениях, на начальном этапе процесса продажи, для того, чтобы наверняка устранить всех ваших конкурентов. Постарайтесь понять. Получите отклик. Мануэль Хоффман является директором высокотехнологичной компании в Силиконовой долине. Его любимым инструментом, помогающим завязать беседу с потенциальными клиентами, является предложение воспользоваться лекционной доской. «На наших первых встречах», – рассказывает Хоффман, – Я действительно хочу понять их проблему. Слушая об их проблемах и трудностях, я часто делаю некоторые изображения на доске. Потом я спрашиваю их о том, является ли оно верным, и передаю им карандаш. Это потрясающе! Насколько люди готовы открыться, если вы действительно хотите выслушать и понять их проблемы? Доведите до совершенства вашу диагностическую беседу. Если у вас есть возможность провести индивидуальное собеседование с вашим потенциальным клиентом, вам следует применить технику диагностической беседы. В своей знаменитой книге под названием «В диалоге» квантовый физик с мировым именем доктор Дэвид Бом предлагает четыре основных правила ведения эффективного диалога. Для того, чтобы определить проблемы вашего потенциального клиента и дать им точную оценку, вам необходимо использовать эти четыре принципа, обеспечивающих оптимальный поток идей и мыслей для быстрого понимания. Принципы эффективного диалога. Первое. Откажитесь от оценок. Отстранившись от вашего личного мнения, вы сможете избавиться от предубеждений. Вы создадите атмосферу доверия и близости, при которой ваш потенциальный клиент почувствует свободу и внимательно посмотрит на свою ситуацию. Второе. Слушайте внимательно. Настоящее слушание означает, что оно позволяет мыслям и мнениям других людей оказать влияние на ваши. Проявите такую готовность по отношению к вашим потенциальным клиентам, используя внимание и жесты. Не забывайте активно вникать в значение слов ваших потенциальных клиентов, а не раздраженно ждать, когда они закончат свою речь, и вы сможете выступить со своими мыслями. То, как вы слушаете – будет оказывать непосредственное влияние на вашу способность определить и построить качественную диагностику проблемы. Третье. Бросьте вызов предположениям. Предположения, как грязные очки. Глядя через них, мы можем сделать ошибочные выводы о том, что видим. Наше восприятие может быть искажено нашим собственным впечатлением. Очень правильно давать свою оценку, учитывая, что это ваше личное восприятие, и убедиться в том, что второй участник диалога разделяет ваше мнение. Открытое обсуждение ваших предположений позволит вам построить диалог на основе правдивости и ясности. Четвертое. Узнавайте и размышляйте. Запрос обеспечивает новой информацией, а размышление наделяет информацию новым значением и создает новое понимание взаимоотношений между различными частями информации. Если вы размышляете над словами вашего потенциального клиента, тщательно рассматривая его позицию, вы сможете глубже исследовать его проблему, узнать все детали. Это создает атмосферу для креативного мышления, основанного на прошлых впечатлениях, а не заставляет снова и снова переживать одно и то же. Словом, создает новые идеи. Подведем итоги. Профессионалы в сфере продаж и маркетинга, которые имеют опыт в продажах старому мозгу, естественным образом используют эти правила диагностирования. Благодаря созданию доброжелательной атмосферы потенциальные клиенты обычно склоняются к более откровенному диалогу, и это дает поразительные возможности определить их настоящие проблемы. Обратите внимание, распространенной ошибкой при обсуждении в процессе продаж является слишком ранняя продажа, которая без диагностирования похожа на попытку лечения без точного знания болезней. Если вы сразу переходите к описанию характеристик и преимуществ, не пытаясь понять проблему, вы, скорее всего, не получите нужного результата. Ваш потенциальный клиент может решить, что вы специализируетесь всего лишь в одной отдельной сфере или что ваше предложение имеет второстепенное значение для того, что им на самом деле необходимо – решение их главной проблемы. Вот почему во время ваших первых встреч с потенциальными клиентами главным вызовом для вас будет не продажа партии товара, а тщательное диагностирование проблемы. Помните о четырех правилах диалога. Первое. Отстранитесь от оценок. Второе. Слушайте внимательно. Третье. Бросьте вызов предположениям. Четвертое. Узнавайте и размышляйте. Для получения более точных и правильных результатов вам необходимо провести формальный маркетинговый опрос, который поможет вам открыть настоящую проблему благодаря постановке глубоких вопросов. И еще раз, очень важно, чтобы потенциальные клиенты осознавали свои проблемы. Даже если вы продаете одни и те же продукты различным группам или типам людей, процесс диагностики не может быть универсальным. Проблемы ваших потенциальных клиентов могут значительно отличаться в разных группах. Для обращения к разным группам потенциальных клиентов убедитесь и подтвердите общую проблему каждой отдельной группы. Если вы продаете отдельным клиентам, подтвердите проблему каждого отдельного человека. А если же вы имеете дело с группой, вам, скорее всего, потребуется подтвердить личные проблемы каждого человека, оказывающего влияние на принятие решения. В своей книге Как мыслят покупатели, Джеральд Залтман, профессор Гарвардской бизнес-школы, утверждает, «Продавцам необходимы методы, которые выходят за пределы того, что покупатель готов озвучить, которые связаны с тем, о чем он даже не догадывается. Самое важное значение имеет бессознательный разум». Все это начинается с тщательного диагностирования проблемы. Необходимо запомнить. Избегайте ошибок, связанных с попыткой слишком быстрой продажи. Отсутствие проведения тщательного диагностирования похоже на выписывание медикаментов, не зная даже о симптомах. Если вы начинаете рассказывать о характеристиках и функциях вашего решения, не определив проблему потенциального клиента, он может решить, что ваше решение слишком специфическое или слишком узкое, и поэтому неэффективное в устранении его проблемы. Самое главное, Ваше решение должно быть адресовано самой важной проблеме потенциального клиента.